Николай Константинович поместил в свою статью «Замечательное определение культуры». Так он говорит. «Невежественный человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным. Став образованным, он делается интеллигентным, затем следует утонченность и сознание синтеза, который завершается принятием понятия культуры». Ни один узкий специалист, как бы ни была высока его специальность, не может назваться носителем культуры. Культура есть синтез. Культура прежде всего понимает и знает основы бытия и созидания, ибо она есть почитание творческого огня, который есть жизнь. Но кто осознал основы бытия? Но события идут, и переоценка ценностей суждена. Пространственное сознание набухает, и ничем не остановить эту гигантскую волну, которая захлестнет все противищееся ей, спасительно в это время очутиться в баркасе, управляемом мощной рукой Кормчего, не от мира сего. Но всем сидящим в баркасе можно посоветовать не толкаться, не пересаживаться, не наклоняться за борт и не оглядываться назад. Но всем существом устремиться в ритм несущегося баркаса, который в своем стремительном беге по гребням валов не может остановиться даже в случае падения за борт нескольких путников, ибо спасение всех остальных — заключается именно в этой стремительности. Потому разбудим весь огонь духа и, понимая всю опасность времени, напряжем темп деятельности, напряжем думы, чтобы осознать величие совершающегося и всего даваемого по времени. Избегайте равнодушного отношения к кажущимся вам малозначащими деталям. Сейчас малейшая подробность должна быть принята во внимание. Малейшее действие должно быть продумано, ибо каждое легкомыслие в дни напряжения граничит с предательством. Особенно тяжко за упущенные сроки. Наблюдайте, сколько замечательного совершается. Куски рассыпанной мозаики складываются мощной рукой в величественную картину. Подробности выступают неожиданно, но зоркий ум и взгляд усмотрят, как намечаются в сложном узоре ступени чудесной лестницы эволюции. Потому, друзья, напрягите сознание и куйте будущее. Утвердитесь в красоте и законности наших основ и научитесь отстаивать их. Помните, что лишь мысль побеждает. Надо на все иметь готовый ответ, выбивающий противника из его колеи. Чем побеждать? Как не силой мысли, силой доводов.